Глава восемь. Василий. Она вышла на улицу, когда увидела Тоболеву, мать Василия, которая входила на двор. Быстро поздоровавшись со Степанидой Ивановной, которая вошла в дом, Варенька задумалась. И ее вмиг осенила мысль, что она может повидаться с Василием, пока его мать находится здесь. Ибо в прошлый раз, неделю назад... Степанида Ивановна не пустила девушку на порог своего дома, заявив, что Варя своими визитами к ним может беду накликать. Варя проворно вышла за ворота и поспешила по пустынной улице в сторону церкви. Уже через четверть часа она была у дома Тоболевых. Ворота были отворены, и девушка беспрепятственно вошла сначала в дом, а затем и в мрачноватую горницу. Там сидела старая дряхлая бабка. Увидев девушку, старуха едва открыла рот, Строго посмотрев на девушку, и та протаратурила. «Я пришла справиться о здоровье Василия Егоровича». «Он там, в соседней комнате. Пройдите», — ответила тихо бабка и тут же потеряла всякий интерес к вошедшей. Варя последовала, куда указала старуха, и зашла в комнату. Заслышав легкие шаги, Василий чуть приподнялся на постели и уставился на девушку. «Варвара Дмитриевна, вы...» — Василий Егорович, если бы вы знали, как я рада видеть вас! — произнесла приветливая Варя, проходя в комнату. — Как ваше здоровье? Я очень волновалась за вас. Ваша матушка меня в прошлый четверг не пустила к вам. — Мне уже лучше, — ответил вымученно, улыбнувшись Тоболев. Варя приблизилась к ложу больного и озабоченно рассмотрела довольно заметные синяки и кровоподтеки на его лице. — А на матушку зла не держите. Она как лучше хотела. «Прошу, присаживайтесь». Он указал на стул рядом, и Варя, пододвинув его поближе к постели Тоболева, села. «Что лекарь говорит? Скоро вы поправитесь». «Говорит, здоровье у меня отменное, от того и выжил я», — хмыкнул урядник. Он полусидел на высоких подушках, обнаженный по пояс, с перевязанной грудиной. Варя немного смущалась от его непристойного вида, но ей нравилось смотреть на него. Удалая сила отчетливо прослеживалась в его мышцах и подтянутом торсе. «Все говорят, что вы не помните, кто на вас напал». «Не помню. По голове меня ударили, я сознание и потерял», — соврал Тоболев, совершенно не желая говорить девушке правду. «Лишь матери Василий рассказал, кто едва не убил его и от чего». После чего Степанида Ивановна горестно всплеснула руками и закудахтала, чтобы Василий не смел более приближаться к этой столичной девке с золотыми глазами, из-за которой всю их семью Твердышев может уничтожить. «Вот беда», — произнесла Варенька. «Сегодня боли совсем нет, так что скоро на ноги встану, наверное. Молиться за вас буду». «Ох, спасибо, Варвара Дмитриевна», — смутился Василий и побледнел под ее настойчивым прелестным взором. «Очень сожалею, что Арина Афанасьевна не стала», — добавил Василий. «Мы все плачем по ней», — пролепетала несчастная Варя. «Если бы вы знали, Василий, какой она чудесной и доброй была. За то короткое время, что знала ее, я искренне полюбила ее словно сестру, которой у меня никогда не было». Арина Афанасьевна светлая душа была, не то что ее муженек. Оба замолчали, и каждый думал о своем. Варя о трагичной и несправедливой смерти Арины, а Василий о том, что теперь Твердышев, оставшись вдовцом, уж точно открыто будет домогаться Варе. Весь поселок уже болтал о том, что управляющий положил глаз на Алсуфьеву и ведет себя странно. И Василий прекрасно знал про то, что девушка нужна Матвею, ибо не стал бы Твердышев просто так желать ему смерти. Эти мысли терзали сознание Тоболева. «Уезжать вам надобно, Варвара Дмитриевна, из села нашего», — горько вздохнув, вдруг промолвил Василий. «Отчего вы так говорите?» «Поверьте, я вам добра желаю». «Я об этом и хотела с вами поговорить, Василий. Мне нужна ваша помощь. Я как раз и намереваюсь уехать домой в Петербург, но Твердышев не дает мне бумагу на выезд. А вы наверняка знаете, как без этой проездной грамоты посты проехать». Если бы вы помогли мне уехать, я бы всю жизнь благодарна вам была. Тоболев нахмурился, вмиг вспомнив о том, как у реки Твердышев еще недавно едва не убил его. Однако эта прелестная девица уже до такой степени завладела сердцем и мыслями молодого человека, что даже возможная расправа Твердышева не пугала Василия. И он тихо произнес. «Это правильно, что вы решили уехать, Варвара Дмитриевна». «Опасно вам оставаться здесь. Вы всегда можете рассчитывать на меня. Но пока я поправлюсь, пройдет пара недель. А затем я постараюсь вам помочь. Только не знаю как, ведь я сам буду вынужден уехать отсюда и искать работу на других заводах». «Отчего так?» «Разве вы не знаете? Матвей Гаврилович выгнал меня со службы». «Отчего же?» Тоболев чуть помолчал, но все же предупредил. «Не могу вам сказать». Лишь умоляю вас, Варенька, держитесь подальше от этого опасного человека. — Вы отвердышеве? Да. Как только я смогу вставать, я извещу вас, а мы попробуем уехать вместе. Вы согласны? — Да, спасибо вам, Василий Егорович. Одна надежда у меня на вас. А теперь вам надо уходить, чтобы вас не застали у нас в доме. А то боязно мне за вас, — добавил Василий и вымученно заискивающе улыбнулся. Тоболев отчетливо осознавал, что эта прелестная девушка никогда не будет его возлюбленной. Возможно, ей удастся вырваться из лап Твердышева сейчас, хотя это маловероятно, — думал напряженно Василий, не спуская любовного взгляда с Вареньки, которая уже направилась к двери. Так как теперь у Матвея после смерти жены были развязаны руки. Но даже если она сможет уехать обратно в Петербург к отцу то уж там-то она точно позабудет о нем, простом уряднике, ибо ее положение, знатное имя и красота явно предназначались не для него. Однако Василий всеми фибрами души желал помочь ей и надеялся лишь на то, что, может быть, когда-нибудь хоть невзначайно вспомнит его преданность. — Спасибо, Василий, я буду ждать от вас вести, — попросила ласково Варя уже у двери и вновь улыбнулась. Когда она ушла, Тоболев несчастно влюбленно посмотрел на дверь, за которой скрылась девушка, и тихо произнес: «Не будет вам жизни, пока вы нужны ему, Варвара Дмитриевна». Уже стемнело, когда Варя вернулась домой. Она долго бродила по улицам села и не хотела идти обратно в дом, где не было Арины. Войдя во двор, девушка заметила, что в доме светятся только окна гостиной. Видимо, все разошлись. Она поднялась по ступеням крыльца и вошла внутрь в темные сени. «Что, к своему полюбовнику ходили?» — раздался из темноты баритон Твердышева. Она резко остановилась и увидела в темноте очертания его мощной фигуры. «Что, жив еще?» «Он мне не полюбовник!» — ощетинилась она. «Надо было добить его до конца!» И тут Варя осенила, кто был виноват в несчастье Василия. «Так это вы избили его!» — воскликнула поражённая Варенька. «Нечего на моих девок заглядываться!» — произнёс Матвей, приближаясь к ней. Глаза девушки уже привыкли к темноте, и она отчётливо видела на бледном лице мужчины угрожающее выражение. «Девок!» — возмутилась она. И тут же выпалила. «Выбирайте выражение, милостливый государь! Я не девка, и уж тем более не ваша!» «Это мы ещё посмотрим!» «Да отвяжитесь вы от меня!» — взорвалась Варя. я от вас нет! Алексея мучаете! Арину в могилу свели! Василий-то что сделал вам?» «Пускай на чужой каравай рот не разевает, а то остальные зубы ему выбью!» «Это я-то каравай!» — опешила от его сравнения она. «Да вы просто обнаглевший мерзавец!» Она не успела договорить, как Твердышев припечатал ее своим телом к стене и сдавил своей широкой ладонью ее горло. «Моя, ты поняла? Моя!» — прохрипел Матвей прямо в испуганное лицо девушки, сжав сильнее ее шею ладонью. «И только посмей еще раз к нему сходить! Похороню его!» «Уберите руку, Твердышев!» — зашипела Варя, пытаясь оттянуть его пальцы от своей шеи. «По вам давно каземат плачет!» «Да уж прям!» – ощетинился он, но руку все же убрал с ее шеи. «Что ж вы думаете, будете и дальше безнаказанно все округу в страхе держать? Насильничать и людей до полусмерти избивать? Завтра же поеду к исправнику и все расскажу ему! Я уж вас точно не боюсь!» «Давай, иди!» – мрачно рассмеялся ей в лицо Матвей. «Только он даже слушать тебя не станет, яхонтовая моя, ибо тоже под моей волей ходит!» Варя открыла рот, чтобы сказать что-то еще, но Матвей тотчас припечатал ее губы своими, дерзко схватив одной рукой ее за голову, а другой за талию. В этот момент раздался шум из прихожей, и он резко убрал руки со стана девушки и выпрямился. Варя метнулась от него в приоткрытую дверь, что вела в гостиную, едва не сбив с ног бабку Пороскеву и ее дочь, которые вышли в сене. Они раскланялись с и вышли на двор. Матвей же вновь обратил темный взор на дверь, за которой минуту назад скрылась девушка и нахмурился сильнее. Иди пока, ягодка, бросил он ей вслед угрожающе. Дома все, от того пока иди. Твердышев вошел в гостиную и опять вспомнил о барине. Чувство дикой вины и стыда накрыло его. И он, не замечая Ольги, которая уже убирала со стола, уселся за пустынный стол и схватился за бутыль с самогоном. Ольга, тут же оценив ситуацию, немедленно подала ему небольшую стопку и услужливо спросила, заглядывая в мрачное лицо. — Вам закуски подать, Матвей Гаврилович? — Нет, — буркнул Твердышев, даже не взглянув на нее, и начал вливать в себя спиртное. Ольга, видя, что он не обращает на нее внимания, вновь начала убирать со стола. Девушка то и дело бросала заискивающие и оценивающие взоры на широкоплечью фигуру Твердышева, который не замечал ее и быстро перемещалась по комнате, вздыхая о чем-то своем. Не прошло и четверти часа, как со второго этажа раздались крики и плач Маши. «Что там еще?» — опешил Матвей, подняв голову. Заставив себя встать на ноги, он поплелся наверх. Крики раздавались из комнаты Вари, и Матвей направился именно туда. Распахнув едва прикрытую дверь, он остановился на пороге спальни и увидел, что на кровати Вари разбросаны немногочисленные вещи, которые она пыталась засунуть в небольшой мягкий сундучок. — Что здесь? — произнес недовольно он. Девочки, облепив Варю, взрыв плакали и не давали ей ступить и шагу. Твердышев мик оценил ситуацию и глухо поинтересовался. «И куда это вы собираетесь на ночь глядя, позвольте спросить?» «Я уезжаю!» — не поворачиваясь, выпалила девушка. «Не пускай ее, батюшка!» — воскликнула Танюшка, дико вцепившись в юбку вари. «Танюша, я не могу более оставаться здесь, это нехорошо!» — заметила та, смахивая набежавшие на глаза слезы. Твердышев нахмурился и тихо велел детям. «Маша, Танюша, идите вниз!» Помогите тетке Ольге убрать со стола. Я сам поговорю с Варварой Дмитриевной. Девочки нехотя оторвались от Вари и, всхлипывая, послушно направились к двери. Твердышев так и стоял в дверях спальни, терпеливо дожидаясь, пока дети выйдут. Варя вновь начала собирать вещи, и Матвея накрыло безумное чувство обиды и боли. Весь запал, который владел им еще четверть часа назад прошел, и он ощутил, что явно перегнул палку, когда зажал ее в синях и напугал, угрожая тобой расправой. Из-за меня хотите уехать? – спросил он печально, когда шаги детей стихли. Его язык чуть заплетался от выпитого спиртного. Эта просящая тихая интонация, совсем не свойственная Твердышеву показалась девушке зловещей. Да, кивнула варенька, не оборачиваясь. «И кто же вас повезет?» — задал следующий тихий вопрос мужчина, не спуская с нее напряженного болезненного взгляда. «Найду кто!» — взорвалась она, резко повернувшись к нему. «А если не найду, пешком пойду! Лишь бы подальше от вас!» «Только не пущу я вас никуда, Варвара Дмитриевна!» — заверил он без эмоций, выставив руку и уперев ее в косяк, загораживая проход. «Да сколько ж можно!» — воскликнула она в сердцах. — Что вы не волите меня? Дайте мне уехать, прошу! Арина оставила нас. Теперь и вы хотите покинуть. Что ж мы с детьми, чумные, что ли? Как же нам одним-то жить? — произнес он увещевательно и ласково. Матвей говорил так мягко, с такой просящей интонацией в голосе, что Варя, уже ничего не понимая в его непредсказуемом поведении, опешив села на кровать. Весь сегодняшний день Твердышев вел себя странно. То все поминки был безразличен, словно каменная статуя, то грозил ей в синях, а в этот миг говорил так ласково, как будто пытался заслужить прощение. Сбитая с толку девушка, не спуская с него напряженного взгляда, пыталась прочесть на лице мужчины, что же он на самом деле чувствует и думает. — Не могу я так больше! Неужели вам не ясно, Матвей Гаврилович? — пролепетала устала она. «Я измаилась, вы измаили меня!» Она чуть помолчала и вновь продолжила, судорожно сглотнув слюну. «Здесь моя жизнь сумбурна и печальна. Я не знаю, чего ожидать от вас в следующий момент. Вы постоянно мучаете меня, неволите, приказываете, что мне делать и как, принуждаете меня, сами знаете к чему. Но я непослушная кукла, и у меня тоже есть свои мысли и желания. Это существование мне в тягость». Отпустите меня по-добру! Прошу вас!» Матвей долго смотрел на нее пронизывающим взором ярких зеленых глаз, и лишь спустя какое-то время его напряженное лицо разгладилось. Медленно подойдя к Вареньке, мужчина сел рядом с нею на кровать и, не спуская с нее внимательного взгляда, вдохновенно глухо произнес. «Неправ я был, Варвара Дмитриевна. Столько бесчинств натворил. И теперь в синях, не знаю, что на меня нашло. «Простите меня, Варенька, я понимаю, что Арина по моей вине умерла, но только об одном прошу». Он чуть помолчал, видя, что она смотрит на него прелестным напряженным взором. «Не уезжайте сейчас вот так. Вы нужны детям и мне». Его язык немного заплетался, и Варя подумала, что он сильно страдает от своей вины, ибо так покаянно говорит с ней. На его бледном суровом лице было написано раскаяние и мертвенная печаль. И на миг ей вдруг стало жаль его. Отчего-то она посмотрела на него другими глазами. Позабыла обо всех его дурных поступках, словно перед ней сидел другой мужчина, печальный, убитый горем и запутавшийся. Она внимательно посмотрела в его большие темно-зеленые глаза и вдруг подумала, а ведь он красив, Если бы он не был простым мужиком, то... Однако тут же, испугавшись своих странных мыслей, она перевела нервный взгляд на свои ладони и пролепетала. «Но я не могу остаться!» «Вы должны остаться, Варенька!» — проворковал Матвей хрипло с нежной обволакивающей интонацией. «Я обещаю, что не трону вас и пальцем, если вы этого боитесь. Только прошу, останьтесь хотя бы на пару недель пока девочки немного свыкнутся со смертью Арины. Неужели вам вовсе не жаль их?» «Жаль!» — прошептала Варя, и на ее глаза навернулись слезы. Он так просил и ввел себя так непривычно, что Варя окончательно растрогалась. В этот миг ей до боли в сердце стало жаль Машу и Таню. Даже Твердышева, которого девушка думала, что ненавидит, она ощутила, что теперь тоже жалеет. Как будто общее горе, смерть Арины изменила их всех и объединила. Вдруг она вспомнила последние слова Арины, которые она смертно мудре просила присмотреть за ее детьми. Именно эта мысль, долг, окончательно поколебала твердое решение Варе немедленно уехать, и она, уже почти приняв решение остаться, все же произнесла тихо. «И что же, вы прикажете мне оставаться у вас, Матвей Гаврилович?» Это неприлично. Завтра весь поселок будет болтать. И что ж, — нахмурился он. И она подняла на него глаза. Он продолжил свою речь. «Никто в открытую не посмеет осуждать вас, ибо селяне боятся меня. К тому же вам не все равно, что подумает о вас какая-то жена рабочего или каменщика. Вы дворянка, с вас спрос другой. Да и Ольга Афанасьевна поживет пока с нами». — Я даже не знаю, что вам сказать, Матвей Гаврилович, — пролепетала Варя и нервно затеребила руками платье. — Оставайтесь, Варенька, совсем ненадолго, прошу, — молил он. Он так проникновенно просил, почти умолял. Да и дети, бедняжки, кто же их приласкает и утешит теперь? Варя мучительно размышляла какое-то время, а затем, тяжко вздохнув, подняла на него глаза и тихо согласилась. — Вы правы, Матвей Гаврилович. Я, наверное, могу остаться ненадолго. И Арина Афанасьевна просила меня. — Спасибо вам, Варенька, — проникновенно произнес мужчина, осторожно взял ее ручку и поцеловал. Это было впервые. Варя Опешев удивленно прошлась взглядом по его склоненной темно-русой голове и глубоко вздохнула. Твердышев тут же встал с ее постели и быстро вышел.